Лицом к лицу. Радиопрограмма. Пять языков любви. В эфире радиопрограмма Лицом к лицу. У микрофона Елена Дертева и Юрий Захватаев. Предлагаем вашему вниманию передачу Пять языков любви. Здравствуйте. Начну с вопроса. Скажите, вы с супругом нашли общий язык? Не спешите с ответом. Ведь любовь можно проявлять по-разному. И доктор Гарри Чепман утверждает, что существует пять языков любви. И вы вполне можете говорить на разных языках, но понимать и принимать язык друг друга. С первым языком любви словами поощрения мы уже познакомились в наших программах. А вот о втором языке времени хотим поговорить сегодня. Наверняка вам знакома такая ситуация: жена недовольна тем, что муж уделяет ей слишком мало времени. Да, он обеспечивает семью, но я почти не вижу его. Дом, машина, но все не в радость, ведь мы не вместе. Родной язык любви такого человека – язык времени. Главное для него быть вместе с супругом. Я не говорю рядом.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 Просто общее дело помогает почувствовать, что мы важны друг для друга, и нам приятно быть вместе. Когда вы чем-то занимаетесь вместе, у вас появляются общие воспоминания. Это неисчерпаемый источник радости. Счастливы муж и жена, которым есть что вспомнить. Они помнят, как рану утром гуляли по морскому берегу, как сажали цветы весной, как однажды, собирая цветы, влезли в крапиву. Все это воспоминания о любви. Язык времени, как и первый язык слова поощрения, объединяет множество диалектов. И один из самых распространенных — беседа. Этим словом мы обозначаем доверительный, дружеский разговор, обмен мыслями, чувствами, желаниями. Этот диалект не имеет ничего общего с предыдущим языком любви. Если мы хотим поддержать человека, не всегда нужно говорить, главное — слушать.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 а диалект, на котором он говорит, беседа. Смотрите в глаза собеседнику. Не отвлекайтесь на посторонние дела. Помните, что супругу нужно уделить все внимание целиком. Старайтесь уловить его чувства. Не перебивайте. Об искусстве беседы написано множество книг и статей. Осваивать этот язык мы продолжим в нашей следующей программе. И помните, мы всегда найдем время для того, что для нас очень дорого. Не правда ли? Поделитесь с нами своими мыслями. Наш адрес 603 восемь Нижний Новгород, абонентский ящик 9, передача «Пять языков любви». Радиопрограмма «Лицом к лицу».